Глава 6. Отчаяние гнало вперед, несмотря на разрывающую боль в легких. Не знающий спорта организм с трудом пережил трехсот-метровку. Она бежала навстречу появившемуся из-за угла Егору. Тот моментально оценил обстановку и бросился навстречу. Жуткий страх в серых глазах вызвал воспоминания и ярость. Ключи в руку и короткое «Садитесь в синий Порше, буду через минуту» а сам шагнул навстречу наслаждающемуся погоне мерзавцу. Он остановил оторопевшего брюнета ударом в живот. Тот сложился пополам и рухнул на колени с пробившимся через вздох хрипом. «Сука, ты кто?» Улыбка сошла со смазливого личика. Егор поднял голову ублюдка за волосы, проговаривая, глядя в глаза. «Тот, кто не даст тебе больше издеваться над женой!» Оставь ее в покое. Еще раз увижу рядом, сломаю руку, которой ты ее бил. Разводом займутся мои адвокаты. Слава скрипел зубами. Его птичку забрали из рук. Зачем поторопился, оставив ребят в кафе? Он продолжал хрипеть через боль. Ты не знаешь, кто я? Неизвестный ухмылялся, выставив вперед тяжелую челюсть. И знать не хочу. Слава проматывал в голове сведения о последнем дне жены. Места новому хахалю там не было. Он рычал, сверкая из-под лобья глазами. Что за хуй с горы? Незнакомец вел себя слишком уверенно. Тот, кто срать хотел на мэра твоего Задрищенска. Он сверлил взглядом. Я предупредил. «Мои люди!» Еще одна попытка вернуть жену с помощью угроз не сработала. За Лину впрягался кто-то очень влиятельный. Самоуверенный взгляд, отвечающего за свои слова человека. «Встретятся с моими людьми, если приблизятся к Лине ближе, чем на сто метров». «У нас сын!» Циничное давление на самое больное для Лины. Незнакомец скривил губы. В карих глазах, кроме презрения и злости, появилась брезгливость. Тем скорее надо вас разводить. Таким мерзавцам нельзя иметь детей. Он уже дошел до поворота к стоянке, но обернулся, добавив. Если захочешь, можем выяснить отношения на ринге, шпагах или татами кухонный Геракл. Слава справился с дыхалкой и, встав с колен, выпрямился. Наглость с необоснованной бровадой поперли наружу. «На кулаках не хочешь?» Он отряхивал брючину, давясь злостью. «Супермен, блять!» Егор вернулся. Еще один удар поднявшемуся Славику, на этот раз в челюсть. Тот не сумел увернуться и приземлился на задницу в лужу, прошипев злобное «Я достану тебя, пидор!». Егор презрительно усмехнулся. Каким жалким оказался домашний тиран местечкового разлива перед лицом реальной опасности. Он ухмылялся в перекошенное злобой лицо любителя мучить женщин. «Буду ждать!» «Сейчас мы отправляемся в клинику. Лина снимет побои. У Артема тоже руки в синяках. Рыпнешься? Отправлю тебя к настоящим пидорам лет на десять. Слава рычал, как загнанный зверь, меряя жопой глубину ремонтных дорог Одинцова. Так жестко его никто никогда не опускал. Бессильная злоба вслед уходящему здоровяку. — Убью, сук! Обоих! Ярость обманутого собственника раздирала душу. Он не мог представить, что доставшуюся девственницей Лину станет драть кто-то другой. Егор несколько раз дернул ручку автомобиля, возвращая Лину в реальность. Она держала на коленях Артема, вжавшись согнутой спиной в кожаную обивку заднего сиденья. Глаза смотрели вперед, но ничего не видели. Если слава сейчас покалечит Егора, то это на ее совести. Почему все вокруг из-за нее страдают? Таня так и не ответила. Что могло с ней случиться? Тема хныкал, прося отпустить его к папе. Голос ничего не понимающего маленького человечка стал белым шумом. Она варилась в мыслях, прижимая к груди самое дорогое в жизни. Егор несколько раз постучал по стеклу. «Лина, открой! Мужа здесь нет и не будет!» Тёма извернулся, хлопая ладошкой по лицу, изменив тональность. «Мама! Мама! Дядя Егор пришёл!» Тёмка узнал доброго дядю из поезда сразу. «Открой дверь!» Лина вздрогнула и очнулась, виновато взирая в окно. «Сейчас!» Она наклонилась вперед, обрадовавшись, что с попутчиком все в порядке. Быстрое движение пальцами двери открыты. Лина выдохнула. «Слава Богу, он вас не покалечил!» Она выискивала взглядом Славика. Егор хмыкнул, пристегиваясь ремнем безопасности. «Какого низкого мнения вы обо мне?» Он качнул головой. «Даже обидно!» Лина, испуганно оглядываясь по сторонам. «Где он?» Егор пожал плечами, заводя машину. Большие руки легли на руль. Костяшки на правой были сбиты. Я же сказал, что его больше не будет. Лина не отрывала взгляд от руля. Она заикалась, с трудом выговаривая. «Вы? Вы его?» Серые глаза стали огромными. Нет. Что вы? Он жив и даже почти здоров. Я объяснил оборзевшей скотине кое-что. И он понял. Порша плавно выезжал на дорогу в сторону Москвы. И давайте перейдем на ты. Лина кивнула. Егор не знает ее мужа. Он не из тех, кто понимает с первого раза. Она следила за пролетающими мимо автомобилями высматривая БМВ Славика. «Куда вы?» Она запнулась и тут же поправилась. «Ты нас везешь в мою холостяцкую берлогу». «Неудобно», – правильнее было сказать, страшно вырваться из одной клетки и попасть в другую. «Никаких возражений», – он не дал договорить. «Я предложил тебе целый набор новых возможностей». Жизнь дается всего один раз. Нужно наесться ею досыта. Он притормозил на светофоре и оглянулся, с улыбкой проговаривая ее тайные мечты. Нечего пылиться красному диплому в шкафу. Пробуйте применить его в дело. Лина вздохнула. Сколько раз она мечтала оказаться в коллективе, занятых делом людей? Университет закончен заочно несколько лет назад. «Кто возьмет на работу экономиста без опыта?» «Мой друг. Ему как раз нужен секретарь. Начнете с малого. Зато сразу окажетесь в гуще событий отличного предприятия. А там можно и по основной специальности попробовать». Порша уверенно лавировал между автомобилями, увозя жертву абьюза в светлое будущее. «Не бойся, что стану требовать что-то взамен. У меня есть другое жилье». Эта квартира будет целиком в вашем с Артемом распоряжении. Очень хотелось верить в искренность слов большого мужчины. Лина не могла понять, чем вызвана такая забота и отклик на проблемы незнакомки? Сколько красивых, несчастных женщин находится в ее положении? Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Чем придется платить за свободу? Я. Верну все затраты на нас, когда стану работать. Не сразу, но выплачу. Мне так будет спокойнее. Он улыбнулся. Опять начались попытки самостоятельности от женщины, совершенно к ней не привыкшей. Хорошо. Если тебе так спокойнее. Лина охнула. Только сейчас, вспомнив о чемодане с сумкой у машины мужа. «Что случилось?» Егор с тревогой смотрел в зеркало заднего вида. «Мне пришлось бросить вещи, чтобы убежать. Ничего не осталось». Полное отчаяние голос. «Денег, что имею при себе, не так много. Кредитные карты он точно заблокирует. А впереди осень с необходимостью покупать верхнюю одежду и обувь. У Тёмы нет даже смены трусиков». Егор нахмурил брови, взглянув на часы. «Придется отменить встречи, хотя рабочий день все равно потерян». Он указал навигатору новый адрес. «Алине? Ничего страшного. Заедем в торговый центр и все купим». Серые глаза наполнились слезами. Душу переполняло чувство благодарности. «Вас нам Бог послал, но я все отдам! «Не вас, а меня». И он на секунду замялся, что-то обдумывая. «Возможно, Бог или его помощники». Лина сделала отметку в памяти. С Егором или его близкими явно произошло что-то схожее. Не может он так напрягаться из-за одноклассницы. Надо бы разузнать о нем в интернете. Покупка вещей заняла пару часов. Егор выходил из огромного магазина, увешанный пакетами не один раз. Кроме одежды, купила продукты на первое время. Лина раскраснелась, устав от выбора хороших, но недорогих вещей. Даже любимые игрушки сына остались в брошенном чемодане. Темке, в отличие от мамы, нравилось новое приключение. Он носился между рядами игрушек, выбирая... Три, что разрешила купить молчаливая, как никогда, мама. Глаза Лины не блестели, как у женщин во время шопинга. Множество мыслей не давали расслабиться ни на минуту. Очень странно, что Слава оказался в Одинцово-один. Где-то рядом обязательно были его подручные, а значит, нужно держать ухо востро. Опасность могла поджидать за любым поворотом. Через час она... Задрав голову, смотрела на высокую сталинку в престижном районе Москвы. Трудно представить, сколько стоит аренда квартиры в этом доме. Лина протянула. «Мы будем жить здесь?» Пожалуй, с обещанием выплатить все затраты она погорячилась. «Да, тут никто не прорвется через консьержа. Моментально приедет полиция. Не вздумай отказываться». Он подтолкнул ее в спину к дверям подъезда. «Мне так будет спокойней. Да и вам тоже». Лина с замиранием сердца входила в новое жилище. Просторный холл, паркетные полы, три большие комнаты, две спальни и кабинет. «Слишком огромная для нас двоих!» обернулась она к Егору. «На чашку чая я никого приглашать не собираюсь». Большая, не маленькая. Он занес в квартиру последние пакеты. Не обязательно обитать во всех. И, если можно, я буду иногда забегать к вам в гости. Лина пожала плечами. Какой же Егор гость в своей квартире? Конечно. Столько еще сделать надо. Самое главное – няню нанять, иначе как я на работу выйду? Я заеду в агентство. Ждите звонков от кандидаток. Может, подъедете взглянуть на анкеты? Нет. Хочу посмотреть вживую на всех. Тогда звоните консьержке. Я предупрежу, чтоб впустили. Лина лежала с закрытыми глазами в одной кровати с Тёмкой. Усталая, но довольная проделанным за день. Еда в холодильнике. Завтра приступает к работе выбранная ею няня. Пару дней они проведут, осматривая окрестности. Подберут детский сад. Егор обещал договориться с заведующей. И можно отправляться в офис его друга. Она уже засыпала, когда тишину спальни разорвала настойчивая трель смартфона.